Пятница считалась в отделе тяжелым днем, потому что всегда начиналось совещание, на котором обязаны были присутствовать все сотрудники, за исключением больных, отпускников и командированных. Впрочем, мероприятие это, нередко затягивающееся на час, а то и на два, совещание можно было назвать только с большой натяжкой. Никто здесь ни о чем не совещался. Те, кто восседал в президиуме, должны были говорить, указывать, учить и требовать – А те, кто размещался в зале, должны были слушать, мотать на усы и помалкивать. Сценарий этих сборищ был всегда незамысловат и однотипен. Сначала втыки и распекание, потом вздрючка и накачка, а в конце голословные призывы работать лучше. 90% всего сказанного являлось ничем иным, как бессмысленным сотрясанием воздуха. Если что-то кому-то и вылетало в ухо, то немедленно вылетало через другое. Начальник был занят какими-то неотложными делами, и совещание открыл заместитель. Он долго и скрупулезно проводил по списку перекличку, безжалостно распекал старших служб, не обеспечивших явку, требовал от них письменные объяснения, грозил взысканием, судом чести и задержкой очередного звания, то есть вел себя как обычно. Затем речь пошла о дисциплине, соблюдении формы одежды и отдании чести. Из слов заместителя можно было сделать вывод, что достаточно не забывать вовремя приветствовать старших, а также равных по званию, до блеска чистить ботинки, наглаживать стрелки на брюках, никогда не носить пёстрых носков, а только синие. И преступники, испугавшись столь бравых стражей порядка, разбегутся сами по себе. Аудитория, занятая своими делами, сдержанно гудела. Участковые, положив на колени планшеты, строчили рапорта и отказные материалы, Инспектор БХСС перелистывал толстую пачку актов документальной ревизии. Сыщики сообщал, давали что-то над свежими доктелоскопическими картами. В задних рядах хихикали и шуршали газетами. Особенно независимые вели себя следователи. Милицейская интеллигенция. Люди в юридических науках подкованные и в суждениях смелые. ⁇ Вы прекратите или нет? ⁇ взорвался наконец заместитель. Алефиренко! Вы почему Плактин отвлекаете? Да это он сам меня отвлекает. Спокойный даже с некоторой ленцой ответил следователь Алеференко. Крупный, красивый мужчина. Большой любитель быстрой езды, охоты и женщин. Вытащил, понимаете, две рублевые бумажки и доказывает, что одна короче другой на целый сантиметр. Может такой быть или нет, как вы думаете? Вы мне эти шуточки бросьте. В детство впали от безделья. За год ни одного преступления следственным путем не раскрыли, и на занятия по стревовой подготовке не ходите. Вот отсюда все и начинается. Рыба с головы гниет. Вы это верно подметили, товарищ майор. По-прежнему невозмутимо произнес Алиференко. Но ведь рубль-то на самом деле короче. Неизвестно, чем бы закончился столь конструктивный обмен мнениями, если бы его не прервало появление начальника. Все сразу присмирели, в том числе и заместитель. В присутствии начальника никто не отваживался шуметь, пререкаться и особенно шутить. Это было тем более странно, что начальник юмор понимал, ценил, да и сам нередко любил пошутить. Правда, от шуток этих кое-кого пробирал мороз по коже. «Только что из деревни Котлы позвонила заведующая магазином», – будничным тоном сказал начальник. «На входных дверях следы взлома». На весной замок отсутствует. Туда поедет начальник уголовного розыска, кто-нибудь из следствия, участковый и...» Взгляд его медленно скользил по лицам присутствующих. «И Кульков. На этом, товарищи, будем заканчивать. Вопросы есть?» «Есть», – встал со своего места дирижабль. «Старый туалет, значит, сломали. Говорят, санстанции вилела». «Ладно, не возражаю». А что вместо него построили? Скворечник какой-то. Разве нормальный человек в нем поместится? Требую с этим вопросом разобраться. Еще не выехав из города, водитель предупредил пассажиров, что ни первый класс, ни 20-летний опыт работы, ни наличие у автомобиля двух ведущих осей не могут превратить человека в бога. А посему доставить их сегодня в эти самые чёртовы котлы он не обещает. Любой только что севший за руль молокосос знает, что дорога туда состоит из двух участков, весьма различных как по протяженности, так и по степени проходимости. Первый участок, 20 км накатистой, недавно проложенной бетонки, особых сомнений не вызывает. Зато относительно второго, сравнительно короткого, но совершенно разбитого, утонувшего в болотах проселка, никаких гарантий существовать не может. В такую погоду его отваживались штурмовать только хлебовозки, да изредка скорая помощь. Но их у съезда с бетонки обычно встречает гусеничный трактор с буксировочным тросом. Если председатель колхоза догадается нам навстречу ЧТЗ послать, тогда другое дело, тогда прорвемся. Однако возле синего и малинового указателя Д котлы 5 км их никто не ожидал проклиная все на свете, а в особенности свою судьбу, местные власти и всю их родню по материнской линии, вплоть до прабабушек, Господа Бога, его апостолов, существующий социальный строй, ротозеи и сторожа, дуру завмага и неизвестных преступников, которых живьем в землю вбить и то мало. Водитель включил ведущий передок и на первой передаче пустился в долгое и небезопасное путешествие по зыбкой извилистой дороге. Все ямы, кочки и калии, на которые в данный момент были скрыты под полуметровым слоем густой черной жижи. Поскольку в современном литературном языке, в отличие от народного, отсутствуют эпитеты, достойные живописать столь дерзкие предприятия, ограничимся простой констатацией факта. Не прошло и часа, как газик, вздымая фонтаны грязи и буксуя через каждые 10 метров, достиг крайних деревенских домишек. Магазин, обычный, только обложенный кирпичом и из за изба, стоял слева от дороги, чуть на отшибе. Молчаливая толпа старух с корзинами, мешками и кошелками в руках окружали высокое крыльцо. Приземистая, широкая спереди и сзади заведующая, прикрывшаясь пестрым зонтиком, втолковывала что-то сторожу, небритому и заспанному инвалиду. Увидев подъезжающую милицейскую автомашину, она сложила зонтик и заплакала, натужно и некрасиво. Сторож засуетился, замахал руками, стал орать на толпу. «Разойдись! Нечего здесь стоять, тетери глухие! Сказано вам, не будет сегодня торговли!» Старухи послушно отступили на несколько шагов и вновь застыли в прежних позах. Молчаливые и скорбные, привычные к повиновению, к понуканию, к терпению. «Что же ты, гвардеец, свинью мне такую подложил? Да еще перед самыми праздниками!» Спросил у сторожа участковый инспектор Скворчевский. Спросил, впрочем, не особо строго. Краш на своем веку он осмотрелся предостаточно. Они были для него неизбежным злом, надоедливой рутиной. Такой же, как соседские свары, семейные скандалы, хищение кормов, буйное упорное пьянство мужиков и тихое, но не менее упорное пьянство баб. «Признавайся, где был? Дрыг должно быть!» «Никак нет!» Сторож вытянулся по стойке смирно. «Бдительно нес службу!» «А это что?» — участковый указал на распахнутую дверь магазина. «Не могу знать!» «А ну, дыхни!» «Все ясно. С тобой потом будем говорить!»